В те дни на Гейнса Хакендали свалилось немало забот. Но за всеми делами и хлопотами слышался ему голос краснорицего толстяка. Этот голос еще долго помнился Гейнсу. Он укреплял его душевно. А вскоре наступил час, когда Гейнс вынужден был сказать своей молодой жене, что его хорошая служба у Хоппо и компании ему улыбнулась. Пришлось сказать ей эту грустную новость, так как еще раньше Гейнса Ирме открыли ее жирные газетные заголовки. «Сотни вкладчиков разорены», сообщали они, «нефть и тотализатор», «священники гонятся за ростовщическими процентами», хопты поет лазаря» и так далее и тому подобное. И так пришлось ей все рассказать. Гейнс мог бы умолчать о своей роли в этом красе, никто не тянул его за язык. Но в ушах его еще звенел тот голос. «Я должен был это сделать, Ирма, с той минуты, как увидел Эриха». И, как почти всегда бывает с женщинами, Ирма отнеслась к его признанию иначе, чем он ожидал. «Ничего, проживем», — сказала она, — «другие живут же». «Нет, ни малейшего упрека». Да и отец принял его рассказ совсем не так, как можно было ожидать. Сын зашел к нему вечером. Старый извозчик, как всегда, сидел в конюшне подле своего Воронова. Зофина думала купить мне другого жеребца. В Вороном, видишь ли, нет шику. А у меня что-то душа не лежит. Очень уж я к нему привязался. Ну что, твоя лавочка, говорят, в самом деле загремела, а? Гейнс мог бы и тут уклониться от прямого ответа. Имя Эриха Хакенделя еще не упоминалось в газетах, и если он рассказал отцу все как есть, то потому что все еще слышал тот голос, и то, что голос говорил ему о половинчатости, звучало для него убедительно. «Так, так — Так-так, — вздохнул отец, — значит, ты все-таки рассказал. — Вообще-то я ждал этого. Не можешь же ты выскочить из своей шкуры. Как я не могу, так и ты не можешь. Никак это не умещается в голове, что у каждого своя шкура. Все думается, что у меня шкура, то и у него, все мы люди, человеки. А вот поди, ты, у каждого она другая. Но тогда Геймс уже стоял в дверях, отец крикнул ему вслед. — Послушай, Геймс, про Эриха ты, стало быть, ничего не слыхал? — Нет, отец. — Ладно, вступай». «Коли что услышишь, дай мне знать, да только все как есть, без утайки. Не смотри, что я тогда тебе сказал. В половине нет спасения, половина — одно надувательство». И Гейнс пошел своей дорогой, размышляя о том, как странно. Два таких разных человека, как советник уголовного права и старый извозчик одинаково смотрят на половинчатость. И он побежал дальше, Он не мог подолгу задерживаться на одном месте. Приходилось навещать Ирму и ребенка, который, кстати, оказался сыном. В память далекого полузабытого брата и на радость близкой невестки его нарекли Отто. Правда, посещения эти вскоре прекратились. После положенных восьми дней Ирма вернулась домой в свою квартирку. И вот они зажили втроем и начали перестраивать свою жизнь вырастать в жизнь втроем. Это было порой совсем непросто, не то что жизнь вдвоем, но постепенно привыкаешь. Но к чему невозможно было привыкнуть, так это к необходимости ежедневно ходить отмечаться? Гейнс каждый раз возвращался домой подавленный, усталый, а зачастую и злой. В сущности несложная операция. Миллионам безработных приходилось ежедневно а впоследствии дважды в неделю проделывать то же самое. Вы заходили в канцелярию и предъявляли свою карточку. На карточке ставился штамп в знак того, что вы ее предъявили, после чего вы могли уходить. Раз в неделю выдавали деньги. В сущности, несложная операция. Но она нагоняла печаль, усталость, а зачастую и злобу. Вот и выплатной пункт. Он помещался в небольшом коттедже на улице, сплошь застроенный такими же коттеджами. Ничего аристократического, упаси Бог. Здесь жили скромные пенсионеры, бывшие учителя и поверенные, которым, быть может, как раз при инфляции посчастливилось приобрести на сбережение всей своей жизни эти кирпичные особнячки с садовым участком в 200 квадратных метров. Итак, на улице, где проживали маленькие люди, находился выплатной пункт. А к выплатному пункту стекались такие же маленькие люди, разве что рангом ниже. Однако от других безработных Гейнсу Хакендеру стало известно, что жители этой улицы подают одно за другим заявление о том, чтобы выплатной пункт от них убрали. По мнению жителей, выплатной пункт бесчестил их улицу. Он обесценивал их коттеджи. Пенсионеры безо всякого удовольствия попивали свой кофе, когда мимо их окон проходили безработные. Они бы предпочли, чтобы выплатной пункт украшал собой какую-нибудь другую улицу, где живут маленькие люди, еще ниже рангом. Что отвечал выплатной пункт, на эти заявления, разумеется, оставалось неизвестным. Однако были приняты меры, Усилен полицейский надзор. Полицейские следили, чтобы безработные вели себя благонравно, не пели, не кричали, с них не спускали глаз. Естественно, безработные не переставали об этом толковать. У них было вдоволь времени толковать обо всякой всячине, пока они стояли в очереди к окошку контролера, отмечавшего их карточки. Снова и снова говорили они об этом с жаром, с ненавистью, с возмущением. Они проходили мимо чахлых полисадничков. О нет, ни на что они там не льстились, ради них не было смысла держать здесь полицейских. Но с нескрываемой ненавистью глядели они на гипсовых гномов, на стеклянные шары и незатейливые грядки. Если пенсионеры видеть не могли безработных, то безработные платили им десятикратной ненавистью. А чего стоили контролеры? Всяк и понимал, что эти служащие и в зале, и за окошечками только потому имеют работу, что те другие ее лишены. Они живут за счет безработицы, безработные их работодатели, а раз так думали безработные, не мешало бы контролерам относиться к ним повежливее, как работодатели они требовали участливого, уважительного отношения». Но ни уважения, ни участия не было и в помине. Напротив, контролеры всячески пакостили своим работодателям. Подавая им все новые бумаги и удостоверения, они совали нос в прошлое безработного под предлогом, будто выясняют его трудовую биографию, как они это называли. Они вынюхивали в ней всякую дрянь, и если человек когда-то повздорил с мастером, обвиняли его в своей воле, Если же он сказался больным, а врач больничной кассы выписал его на работу, он значился у них лодырем и симулянтом. Все это господа контролеры вычитывали безработному, а потом захлопывали окошечко и садились завтракать. И безработным приходилось ждать, пока те не откушают в сласть, прикладывая стоп бутербродом, сток термосу, и они еще бронили тех, кто отлынивает от работы. Они держали себя так, будто выплачивали безработному эти гроши из собственного кармана. Сволочи они, дай срок, мы им покажем. И они им показывали, что не день в канцеляриях и коридорах разыгрывались скандалы. Но эта подлые банды, чуть кто решался сказать им правду матку, напускала на крикуна швейцара, чтобы тот выставил его за дверь, или с улицы призывали полицейского. А это пахло тем, что скандалист на два, а то и на пять дней лишался пособия, и только потому, что эта шайка не хотела слышать правды. Можно было заболеть и впасть в отчаяние от одного воздуха, каким приходилось дышать по много часов, пока тебя не отпустят. А тут еще кто-нибудь в коридоре, как раскричится с пеной у рта. Эти негодяи, эти кроватицы отнимают у него пособие. Вот и ступай домой с пустыми руками, и гляди, как жена и дети подыхают с голоду. Да-да, ты, глаза за крайним окошком. Я тебе оговорю, ты ведь не слышишь вечерами, как дети твоих нычут с голоду. А у тебя ни крошки хлеба и ни псенника в кармане, чтоб его купить. Так он кричал, и пусть даже сосед позади нашептывал Гейнцу, что этот субъект представляется. Последнее пособие он пропил все уже в день получки. Может, он притворялся, а может и нет. Неважно, ужасно то, что люди не стесняются так обнажаться друг перед другом. Но не меньше волновало безработного, когда сосед показывал ему, что у стоящего впереди отметили карточку не только сегодняшним, но и вчерашним, и позавчерашним числом. А все потому, что у того, что за окошечком, партийная книжка, и у того, что перед окошечком, тоже партийная книжка. И если ты еще не потерял надежду стать чем-то получше, чем сейчас, обзаведись такой же книжкой, увидишь, как дела у тебя пойдут в гору. Гейнс. Слышал такие речи еще в банке, но не придавал им значения. В приемной выплотного пункта висел большой плакат. Разговоры о политике строго воспрещаются. Но никто не обращал на него внимания. Здесь только и говорили, что о политике. Кто не плакался на судьбу, говорил о политике. О, как возненавидел Гейнс свой выплотной пункт. Даже озлобленные обитатели этой улицы вряд ли его так ненавидели. Эти серые, изможденные лица, эти унылые серые фигуры, один, как другой, те, что ругаются, те, что молчат, стиснув зубы, те, что часами играют в скат, и те, что шипят и завистничают. Чему здесь только не завидовали. Вот кому живется. Он потерял на войне ногу. Небось получает еще и по инвалидности». «Мне бы его счастье!» И коллеги, цепляющиеся за свою былую элегантность и каждый день рассказывающие, с какими шикарными женщинами они кутили накануне, и коллеги, которые как-то вдруг опускались и принимали неряшливый вид, вся одежда в пятнах, в ботинках бечевки вместо шнурков и даже пролехи под мышками. Весну между тем сменило лето, Иногда небо сияло чистейшей лазурью, ослепительно сверкало солнце, каждый листок сирени в маленьких палисадничках дышал свежестью. Они же чувствовали себя старыми и серыми, их дни проходили в паломничестве, на выплотной пункт для них не существовало лета, для них существовало одно — ходить, отмечаться». Это напоминало болезнь, которая незаметно подкрадывается и точит тебя, отравляя всякую радость, убивая всякое желание и постепенно завладевает тобой целиком. Мрачный, усталый, подавленный, приходил Геймс домой. Он готов был завидовать Ирме, которая занималась хозяйством, для которой не существовало безработицы. Напротив, с рождения маленького Отто – Забота у нее прибавилась. Он садился и смотрел на нее, заранее зная, что сегодня весь долгий день у него не будет другого занятия, как только смотреть на нее. Она раз другой на него оглядывалась, а потом говорила У меня руки опускаются, Гейнс, когда ты так на меня смотришь. Попробуй-ка лучше выстирать ребенку бельишка. И нагром, и правда, становился за стиральную доску и принимался отстирывать пеленки. Но даже если работа и удавалась, она не доставляла ему удовлетворения. Чтобы доставить удовлетворение, работа должна иметь смысл. Работать же, чтобы работать, чтобы убить время, бессмысленно. Он вскоре бросал пеленки. Или Ирма прогоняла его от корыта со словами «Брось, Геймс, я не хотела тебе досадить. Глядеть тошно, как ты берешься за дело». «Кажется, вот-вот уснешь. Неужели ты не можешь что-нибудь придумать? Сходил бы к старому товарищу или к твоему бывшему школьному учителю. Помнишь, ты все собирался?» «Ты думаешь?» — откликался Гейнс. «Не знаю, права, Похоже, будет дождь. А впрочем, пойду, пожалуй». Некоторое время он еще слонялся по комнате, и только после того, как Ирма раза два ему напоминала, он и в самом деле... Решался пойти.